Король охотился, когда ему сообщили, что ведьма, то есть госпожа Лалиевра, послала сказать, что умирает. Эд носился по лесам как бешеный, убивая все, на что только падал его взгляд. Услышав о заячьей губе, он немедленно повернул коня. Старуха лежала в комнате, где еще какой-то месяц назад Азарика ждала тщетно что Эд придет ее навестить. Заячья губа настояла, чтоб окна закрыли шторами, и солнечный день шум ветра не проникал сюда. В воздухе стоял плотный запах тления. «Чего ты от меня хочешь?» спросил Эд. «Я и так тебя пощадил. Ведь в конце концов яд-то приготовила ты». «Я не о яде», — просипела старуха, отирая губы, на которых все сильнее — пузырилась смертная пена. «Я звала тебя, чтобы открыть тайну, великую тайну для тебя!» Эд подвинул табурет и сел нервно, пощелкивая хлыстом. «Слушай, Эд, король Франции, ведь я твоя родная мать. Да-да, это правда. Эвдос первый и единственный, это так. Не вскакивай, не хватай меня за руки, не воображай, что я тебя интригую, ведь мне теперь это незачем. Не успеешь ты сделать шаг отсюда за порог, как я покину этот свет. Да, я поступила, как кукушка, подкинув тебя к чужой, не ласковой к тебе матери, но посуди сам. Смог бы когда-нибудь сын колдуньи стать королем? Народ, говорит, бобер не родится у свиньи. Не скажу, чего мне стоило заставить Аделаиду объявить тебя своим сыном. Теперь уж это значение не имеет. Но я не бросила тебя. Я все время была незрима с тобой. Знаешь, какой выкуп? Я заплатила Сигурду, чтобы освободить тебя когда ты был гребцом на его дракаре. Я вынудила Карла III отдать ему Фрисландию, целую страну. Подай, сынок, ведь я теперь могу называть тебя так. Подай, сынок, вон то питье, мне совсем худо. И как же тебе не сделаться было королем? Ведь я лишь только ты родился, увидела что ты вырастешь самым красивым, самым мужественным, самым дерзким в стране франков. И она запела дребезжащим голоском, то и дело переводя дух. Из горсти я земли твою слепила плоть, из ветра вольного дала тебе дыхание, из радушных цветков прекрасные глаза, из пламени в крови могучие ликованье как облако, изменчивым тебя я сделала на гибель вражьей рати, и солнца разум светлый создала, а душу — из небесной благодати. «Постой — Постой! — остановил ее Эд. — Так значит, Роберт сильный мне не отец? Увы, к несчастью. Или к счастью? Нет. При всей своей бессмысленной отваге был он туп, как пробка, и зол, как кабан. Ты у меня не такой. Но кто же тогда, скажи, имя тебе ничего не даст. Он тот, кого вы называете Чернь, земляной мужик. Упокой, Господи, душу его в раю. Но вот у кого, как говорится, был царь в голове. За всю свою длинную и пеструю жизнь другого такого я не встречала. Молчали. Эд, насупившись, размещал под упрямым лбом то, что услышал. Старуха тоненько сипела, отходя. «Впрочем», — вздохнула она, — «Ты думаешь, старая, мол, ведьма?» По сатанинской вредности своей все это придумала, чтобы после смерти вредить. Бог с тобой. Веруй, как знаешь. Недаром же Озрик, вдруг сказал король, все твердил мне об этих земляных мужиках. Озрик, заперхала заячья губа, что заменяла ей смех. Ах, бедный, наивный мой король! Неужели до сих пор ты не знаешь, что это вовсе не Озрик, а Зарика? Мне говорили много раз, предупреждали, даже доказательства предъявляли. Тогда я послал верного человека к канонику Фортунату. Ведь в его келье впервые явился мне этот мальчик. Спросил только вот что. Оборотень ли Озрик? Знаешь, что он мне ответил? Это твой ангел-хранитель? Но ведь Фортунат, мой крестный отец... Заячья губа лежала, шевеля пальцами, Видимо, собираясь с духом. Приподнялась, выцветшие глаза ее зажглись. Слушай, король, жизнь страшна, мир жесток. Бог дает любовь, чтобы сделать хоть как-то переносимым наше адское житье. Береги же любовь, ибо нет большей славы и большего богатства, чем любовь. Но кто же полюбит меня? Вот видишь, и тут ты виден целиком. Ты не спросил, кого же буду любить я? Ах, сын мой сын, ничего от себя не отдавая, Ничего от людей не получишь взамен. Горько мне уходить и сознавать, что сын мой и в королевской короне останется несчастливейшим из людей. И они снова молчали, потому что не было между ними живой нити, которая скрепляет сердца. — Послушай, — встрепенулась старуха, Глаза ее вылезали из орбит. Видимо, конец уж был близок. Послушай же, я не могу, я не могу оставить тебя одного. Скачи, мчись скорей в Андегавы, к святому Риберту. Лети, гони, загони всех лошадей. Только поспей, ибо есть у меня предчувствие. Ты можешь опоздать. Старый фортунат. Перевернул страницу хроники и увидел, что это последний лист, и больше писать негде. Кончается отпущенное, завершается начатое, хоть и путь долг, и людские желания безмерны. Канцлер же Фульк выводил он, и теперь после каждой строчки ему приходилось останавливаться и отдыхать, словно пахарю на борозде. Канцлер же Фульк не смирил своей гордыни. Не признав королем Эда и бежав к коварным бургундцам, он принял их помощь и, наняв еще лотарингцев, которым бы только пограбить, он перешел границу Франции. Под городом Реймсом он развернул знамена принца Карла, именуемого одними простоватый, другими же дурачок, и провозгласил его монархом. «Боже милостивый! Опять в стране сразу два короля!» Еще с утра у святого Риберта названивали колокола. Слышались приветственные клики. «Праздника вроде бы сегодня никакого», — удивлялся каноник. «Встречают, что ли, кого?» «То, что его не позвали на торжество, его не обижало, он уже привык». Тень мелькнула в затянутом пузырем окошке. «Озрик?» — подумал Фортунат и тут же отверг предположение. «Озрик давно перестал появляться». На пороге выросла фигура громадного роста, еле проходившая плечами в дверь. Фортунат привстал, вгляделся, ноги его задрожали. Он заторопился вылезти из-за стола. «Государь!» — бормотал он, становясь на колени. «Король это. «Бедному отшельнику великая честь!» Но король не допустил его стать на колени. Усадил на табурет, сам неуклюже разместился на полу у его ног. Он, по-видимому, пришел без охраны, потому что никто не следовал за ним, и все тихо было в полуденном лесу. После вопросов о здоровье Эд прямо спросил о базарике. «Так ты, значит, тоже знаешь, кто она?» — спросил каноник. — Да, я теперь все знаю о ней. Фортунат покачал головой. С тех пор, как Азарика вернулась раненой в его келью, он чувствовал, что с ней что-то неладное творится в этом лесу на этой реке. Но он немощен. Передвигаться споры не может, да и считает унизительным за кем-нибудь следить. Вот лежит ее панцирь, шлем воинские сапоги, только перевес с мечом она унесла с собой. Не так давно на лигере видели бретонскую барку, расписанную мордами лжебогов. — Не похитили ли уж ее бретонцы? — Она не такова, — возразил Эд. Фортунат сокрушенно сцепил руки на чахлой груди. — Ушла она в мир, — который нашей скудости недоступен. Эд выбрался из кельи. Лесной шум растравлял грусть, и он с изумлением убеждался, что этого чувства светлого до сих пор не знал. Спустился к реке, камушки осыпались из-под подош. Опытный его глаз различил высокий след киля большой ладьи. Еще недавно она стояла здесь. Вот заводь! Камыши клонят по ветру коричневые свечи, плывут водоросли по темной стремнине. На песке пересохшей, осыпавшейся след маленькой, наверное, женской ноги, здесь она купалась, ходила босиком по траве. Как странно называть «она», когда в воспоминаниях только и думаешь «он». И вдруг король различил в остролиственных ветвях ивы, нависших над самыми строями реки, человеческую фигуру. В сетке солнечных бликов только и видать было, что кто-то сушит и расчесывает черные волосы. Королю не пристало бояться. Да и чего мог бояться он, рыцарь в этой глуши? Но в памяти ослепительно возник Олень золоторогий, скачущий где-то в Туронском краю. Олень мчится, и страх нестерпимый мучит и мучит, не поймать, не схватить, не удержать, исчезнет. Теперь уж навек оборвется единственная нить надежды. Он сделал осторожный шаг, боясь хрустеть песком, и вдруг наверху, где-то в роще, Заплакал младенец. Женщина над водой обернулась. Это была Азарика. Увидела Эда, и сначала ужас, потом боль и муку мог прочесть он в ее взгляде. Но все же трепетная радость пересилила все и засияла в ее глазах огромных как две вселенные. Спотыкаясь, словно мальчишка, король шел к ней, протягивая руки.